Импровизатор В салоне Италовой играли фанты. Первому фанту хозяйка назначила романс. Господин в клетчатой жилетке недурным баритоном исполнил модную песенку о любви и смерти. Публика наградила его заслуженными аплодисментами. Из шелкового мешочка – Вынырнула серебряная запанка Ее владельцу приказали исполнить стихотворную импровизацию. Выйдя на середину залы, невольник просил назначать темы. Дамы, стараясь блеснуть, выкрикивали затейливые. Импровизатор выбрал божественную красоту Клеопатры, чем польстил хозяйки. Ее называли именем египетской царицы. Немного поразмыслив, он прочел рифмованный каламбур, в котором нашлось место и страсти, и безумству. Стишок понравился, дамы били в ладошки. Даже хозяйка гостиной не могла скрыть взволнованный блеск глаз. Наконец, с притворной строгостью, она попросила тишины и достала новый фант. Выпал портсигар. Этому фанту велели исполнить музыкальную фантазию. Господин во фраке, тряхнув романтическими кудрями, сел за рояль. Музыкальная шутка состояла из мелодий популярных опереток, ловко переходящих одна в другую. «Гости остались довольны, ветер выходил прелестным». Из мешочка появился тонкий предмет, оказавшийся зеленой книжечкой, величиной с ладонь. Фант привел в замешательство. «Чей это?» — спросила хозяйка, стараясь явно не выказать удивления. Начались шептания. Фанты в дружеском обществе были известны давно — Но этот совершенно незнаком. Хуже того, владелец не спешил явиться на всеобщее обозрение. Пауза затягивалась, что ставило госпожу Италову в глупое положение. Она хмурила точеные бровки, сердясь не на шутку. От фанта отказываться не принято. Замешательство нарастало. Слышался возмущенный ропот. Позади всех началась возня... Какой-то сумбур вместо музыки, и вперед выскочил молодой человек полноватого сложения. Появился он так, словно его вытолкнули на манер пробки. Незнакомца госпожа италова осмотрела критически, мнение не выразила, а напротив, поощрила улыбкой. Попав в неловкую ситуацию, мальчик страдает застенчивостью. Крепок сложением и хорош собой, скромный костюм и пунцовый румянец. В общем, мил и симпатичен. Новое лицо может позабавить гостей чем-то свежим и украсить вечер. В игре нужна новизна. Это ваш фант? Спросила Клеопатра Петровна, заранее награждая юношу милостивой улыбкой. Он скромно поклонился. «Известные правила разрешали хозяйке назначать испытание, какое пожелает, разумеется, зная, чем гость может блеснуть. Но способности новичка загадочны. Жаль ставить скромного юношу в безвыходное положение». «Чем нас порадуете?» — спросила Клеопатра, раскрывая зеленую книжечку. «И только глянув...» не сдержала возгласа. «Да вы сыщик!» Удивление эхом прокатилось по залу. Новичка откровенно разглядывали и обсуждали, как диковинную зверюшку. В столичном обществе приглашать полицейского считалось дурным тоном, но салон госпожи Италовой отличался известным вольнодумством. «Поразите нас своими талантами!» — ободрили его. Хозяйка верила, что помогает арабевшему. Как порой наивны женщины, особенно красивые, если бы Талова смогла заглянуть к нему в душу, пожалуй, упала бы в обморок. Юноша пребывал в той степени отчаяния, когда совершают первое, что придет в голову. Больше всего хотелось как следует врезать негодяю, прямо скажем, висельнику, который прятался за спинами гостей. По милости этого жулика и каторжника, поддавшись его уговорам и обещаниям, он оказался в чужом доме. И вот теперь выставлен на позор. Ведь как знал, что этим кончится? Недаром так подозрительно тухли исчез. Теперь ясно. Бегал в прихожую, рылся в его пальто чтобы стащить служебное удостоверение. Но это ему еще аукнется. Месть будет жестокой и беспощадной. Поплатится драгоценный друг за свое художество. Еще пожалеет. «Господин Ванзаров, можете выбрать сами, что пожелаете!» Дама помахивала зеленой книжечкой с таким искренним очарованием, Что кровавые замыслы исчезли сами собой. Родион стал прикидывать, чем поразить публику. Быть может, предложить игру? Называют цифру, а он цитирует статью Уложения о наказаниях. Нет. Дамы такое развлечение не поймут. А если показать на ком-нибудь из гостей приемы карманников? Пожалуй, и такой номер закончится не аплодисментами. Или прочитать по памяти пару стихов из Энеиды? «Чего доброго умрут со скуки?» Или показать на тухле полицейскую подсечку? Толстяк грохнется так, что пол проломит. «Да что же делать-то?» «Если угодно, могу раскрыть загадочный случай», — сказал он. «Что это значит?» — хозяйка проявила интерес. Вечер обещал стать незабываемым. Присутствующие могли быть свидетелями загадочной смерти, так и оставшейся невыясненной. Я раскрою преступление у вас на глазах. «Каким же образом?» — крикнули из толпы. Господин, чуть старше Ванзарова, с золотой цепочкой на жилетке и бриллиантом в галстуке, взирал с откровенной насмешкой. Для этого имеется формула преступления, которая укажет на убийцу. Хм, чем же для нее надо пожертвовать?» не унимался веселый господин. Хозяйка призвала к порядку. «Анатоль, это невежливо, в самом деле». «Отчего же? Это забавно!» Упрямо ответил гость, названный Анатолем. «Клеопатра, дорогая, позволь! Ну, хочешь, на колени встану? Когда еще увидим импровизацию сыщика?» Публика одобрила вызов. Италова обладала талантом чувствовать настроение толпы и никогда не шла ему наперекор. Она милостиво отдала фант. «Что вам потребуется для необычного эксперимента?» Тщательно спрятав зеленую книжечку в глубины пиджака, что давало несколько ценных мгновений для раздумий, Родион сказал. «История должна быть известна нескольким присутствующим. Ветерок ропота пробежал по гостям». «Такая история есть!» — крикнул все тот же господин. «Но как мы узнаем, что формула нашла виновника, а не вы выдумали?» Изобличение будет полным. «Что ж, согласен!» «Очень хорошо. Прошу изложить вашу историю, придерживаясь фактов». Анатоль принялся с видимым удовольствием. Примерно год назад скончался его дядя, господин Чарецкий, владелец магазинов колониальных товаров. Смерть казалась подозрительной. Еще вечером дядюшка был полон сил, вернулся с конной прогулки, принял водные процедуры и сделал гимнастику, что в 50 лет говорило об отличном здоровье. А утром его нашли мертвым в своей постели. Расследование ничего не дало. В спальню к нему никто не заходил. На тумбочке нашли остывший травяной отвар, но яда в чашке не было. Допросили слуг, но это ничего не дало. Все домашние за ужином ели то же, что и он. Врачебное заключение — умер от сердечного приступа. Наследство поделили по завещанию, на чем историю закрыли но осадок тайны остался. Для формулы преступления случай годился. Родион просил вызвать не менее двух лиц, имевших к нему отношение. «Вот мои сестры!» — обрадовался Анатоль. «Эльза! Регина! Татьяна! Отправляйтесь к господину сыщику!» Барышни покорно вышли на всеобщее обозрение. Красотой не отличались, скорее скромностью. Все младше брата, погодки. Ванзаров пригласил и старшего брата. «Я не участник, меня не то, что в доме, но в столице не было», — ответил он. Сыщик-импровизатор попросил стулья для дам и листок бумаги с карандашом себе. Пока барышни рассаживались полукругом, что-то старательно чертил. Прошу усвоить правила, с другим тоном начал он. каждый из вас будут заданы вопросы, на которые следует отвечать быстро и не задумываясь. Все ответы заносятся в формулу. Врать бесполезно. Формула все равно выявит обман. Условия понятны? Барышни переглянулись. Кажется, они пребывали в тревоге. Как интересно! Опять встрял Анатоль. «Много злодеев удалось поймать по этой формуле!» «Всех, кого следовало», — ответил Ванзаров и снова обратился к дамам. «Формула точно укажет преступника. Еще не поздно остановить эксперимент. Ничья репутация не пострадает». «Нет, отчего же! Мы согласны!» — заявил брат за всех. «Это же игра! Ставлю сотню на то, что провалитесь!» «Кто готов принять пари?» Родиону захотелось, чтобы Тухля, любящий спорить по любому поводу, что-нибудь поставил на его победу. Но ставки на темную лошадку предлагали чужие люди. «Что ж, за это, милый друг, будет предан вечным мукам». «Прошу тишины!» Публика замерла в ожидании. Даже Клеопатра следила с напряженным интересом. Такого великолепного развлечения в салоне не случалось. «Это успех! Полный успех!» Приблизившись с карандашом и листком, Ванзаров напомнил. Отвечать сразу и не задумываясь. Ему ответили испуганными взглядами. Подойдя к первой жертве, он уставился на нее, не мигая. «Знаете?» «Что?» — пролепетала Татьяна. Родион сразу шагнул к следующей. «Видели?» «Я не понимаю», — выдавила Эльза. Но инквизитор обращался уже к Регине. «Слышали?» «Нет», — ответила она резко. Родион развернулся к Татьяне. «Где была?» «Что?» — выдохнула девушка. «Когда узнала?» Вопрос уперся в Эльзу. «Какого? Что? Я не знаю». «В который час?» — спросил Регину когда о чем вы запуталась барышня кто она татьяна вздрогнула и ответила она не понимаю вас ее оставили пришел черед эльзы что слышали я не слышала я не там я не была где нашли спросил опять регину кого не поняла девушка да в передышку родион принялся что то записывать сестры следили за карандашом не в силах скрыть панику наконец он поставил точку «Формула указала возможного виновника. Осталось совсем немного. Требуется последнее усилие, чтобы развеять сомнения. Барышни, вы готовы к последнему испытанию, что откроет правду? Или хотите отказаться? Не поздно и сейчас». Встав, хозяйка громко сказала. «Эта игра становится утомительной». Она заметила, что происходит с девушками И не могла позволить, чтобы вечер закончился обмороком или нервным припадком Обморок — это так неприлично «Нет! Пусть продолжает!» — потребовал Анатоль «Я хочу выиграть и удваиваю ставку! Господа, кто готов бросить мне вызов?» Его желания удовлетворили, ставки повысились Радион подошел близко к барышням и стал говорить тихо, почти шепотом. «Начнем второй круг формулы, который укажет убийцу. Теперь каждая из вас обязана отвечать только «да» или «нет» и ничего иного «да» или «нет». Быстро и без раздумий «да» или «нет». И громко бросил вопрос барышни, сидевшей посредине. «Боитесь?» «Что? Нет!» Ответила Регина. Настал черед Татьяны. «Врете!» «Зачем? Нет!» «Знаете!» кельзи. «Да! Нет!» Родион тигром подскочил к Регине. «Убила Татьяна!» «А! Нет!» Шаг к Татьяне. «Убила Эльза!» «Нет!» Еле слышно ответила барышня. «Убийца Регина!» Эльза вздрогнула, но ответила. «Нет! Нет!» «Кто он?» Татьяна зажмурилась. «Что? Да или нет?» «Нет». «Чей яд?» Он смотрел на Эльзу. «Я не знаю», — ответила она. «Да или нет?» «Боже мой, нет». «Зачем?» Регина зажмурилась. «Что вы хотите?» «Да или нет?» «Нет». Родион вернулся к Татьяне. «Там холодно?» «Нет», — ответила она, опустив голову. Он обратился к следующей. «Там темно?» «Я не знаю», — вскричала Эльза. «Да или нет?» «Да». «Была одна?» «Нет!» — быстро ответила Регина. Ванзаров шагнул к первой. «Убийца Регина!» «Нет!» — шепотом ответила Татьяна. «Убийца Татьяна!» «Я не знаю!» — проговорила Эльза. «Нет!» «Убийца Эльза!» «Нет! Будь ты проклят!» — крикнула Регина. «Он умер!» — вопрос достался Эльзе, но девушка не смогла пошевелить губами, и тут вскочила Татьяна. «Хватит! Вы победили! Я убийца!» — крикнула она. И выбежала из залы. Тишину прервал смех Анатоля. А вы молодец, господин Сыщик, доставили истинное наслаждение всем нам. Господа, вот ваш выигрыш. Надеюсь, мою бедняжку сестру не закуют в кандалы. Поклонившись хозяйке, родион быстро вышел тухля догнал на улице и принялся петь дифирамбы ну пухля ты меня поразил это было великолепно не знал что есть такая мощная формула его предупредили что мелкая кража карается каторжными работами до одного года или крепким подзатыльником преступник во всем Сознался, дескать, был уверен в талантах друга, хотел их продемонстрировать всем и в знак примирения предложил отступной, а именно горку волшебных птифуров в кофейне Вольфа на Невском проспекте. От такой взятки чиновник полиции отказаться не смог и отправился в модное заведение. После исчезновения третьего пирожного Тухля вытер рот, и сказал, «Нет, все-таки ловко ты раскрутил клубок. Сестрянки черецкие такие тихони, сколько я их знаю, и не подозревал, что среди них убийца. Может, раскроешь, как твоя формула работает?» Ванзаров хоть уничтожил не меньше сладостных изделий, пребывал в сумрачном настроении. «Веселиться нечего, друг мой, тухля». «По-моему, ты преувеличиваешь. Все остались чрезвычайно довольны!» «Клеопатра шепнула, чтобы я привел тебя еще! Ты стал звездой египетского салона! Это успех! Невероятный успех! Многие о таком и мечтать не смеют, а ты взялся и сделал! Ой, считай, что на шее у тебя лавровый венок! Нет, не благодари! В твоей победе моя роль слишком скромна и незаметна!» Переждав в восторге, Родион спросил... «Разве ты так ничего и не понял?» Тухля картинно оскорбился. «За кого ты меня принимаешь? Что же тут непонятного?» «Все ней ясного. Танечка убила дядю ради наследства. Подумаешь, велико дело. Никто ее за это не осуждает. В конце концов, деньги нужны молодым, а не старикам. Для услад и наслаждений, так сказать, Клеопатра наверняка не откажут ей от дома». «Для твоих друзей убийца остался неизвестным». Пирожная, готовая исчезнуть у Тухли во рту, вернулась на Серебряную горку. «То есть как?» — удивленно спросил Тухля. «Она же созналась и сдалась формуле!» Таким способом Татьяна исполнила сестринский долг, как его понимала. «И что же утаила?» Она знала, кто убил дядюшку, боялась случайно выдать имя и нашла единственный способ прекратить игру — взять на себя чужую вину. Убедившись, что Родион и не думал шутить, Тухля спросил. «Тогда кто убийца?» «Эту персону ты видел не хуже меня». «Регина!» «Не угадал, друг мой Тухля. В лучшем случае она могла подозревать». «Остается только Эльза, по секрету, самая глупенькая из сестричек», — Ванзаров меланхолично проглотил Птифур. «Думай, а не угадывай». «Тогда не знаю», — друг сдался. «В чем польза твоей формулы? Определить, что девицы невиновны?» «Польза велика». Боясь шевельнуться, Тухля застыл с чашкой. «И...» Кратко, но емко спросил он. «Мне неизвестно, как именно убили Чарецкого и как удалось замести следы. Случай помог раскрыть только виновника. Иных доказательств нет. Ну что ты смотришь с таким удивлением, будто Юленька стала покорна воле мужа? Все же очевидно». «Упитанная физиономия изображала немой вопрос». «Кто же?» Родион не стал его мучить и назвал имя. «Не может быть!» — выпалил Тухля. «Ошиблась твоя формула! Или ты знал заранее?» «Нет, не знал. Формула нужна для того, чтобы...» «Ей бросили вызов!» «Маленькая психологическая ловушка, в которую убийца попал по доброй воле. Преступник поверил. Она действительно существует» и начал игру с ней, уверенный в непобедимости. Чем себя выдал и проиграл сразу. «Но разве это не могло быть простым человеческим любопытством, азартом?» «Преступление так тонко и умно подготовлено, что осталось нераскрытым. Следовательно, убийца гордится своим талантом и хочет доказать, что его расчет безупречен. Чем и выдал себя». Он метил себя жирным крестом, думая, что вот-вот обставит глупого чиновника полиции. «А сестры?» «Сестры у него в кулаке. Наверное, он распоряжается частью их наследства, как опекун. Заметил бриллианты и золотые цепи? Вот-вот». Анатоль ничем не рисковал, отправляя их на пытку формулой. Мне оставалось только сбивать барышень с толку, доводя до истерики, пока нервы Татьяны... Самой честной и порядочной не выдержали. «А если бы у нее нервы оказались крепче?» «Тогда бы все узнали то, что знаешь только ты». «Не могу поверить! Ты же рисовал что-то, ответы записывал, графики строил. Я наблюдал за тобой!» Между чашек лег загадочный листок. Осмотрев хаотичные каракули, Тухля остался глубоко разочарован. «Опять грубый полицейский обман! Никакой формулы нет!» «Есть!» — с убежденностью ответил Родион. «Даже у тебя найдется ее капелька!» «Где?» — поразился друг. «Вот тут наша формула преступления! Немного логики в холодных мозгах!» И чиновник полиции... Звонко хлопнул полбу. Звякнули колокольчики телефонного аппарата. Рванув слуховую трубку, Лебедев сообщил в черный рожок, что на проводе именно он. С возрастающей тревогой Гривцов следил, как великий криминалист молчит, и, произнеся лишь Скоро буду, шлепает трубку. «На рычажки!» «Что?» «Прошептал он!» «Все?» «Собирайтесь!» Аполлон Григорьевич подхватил походный чемоданчик криминалиста, с которым не расставался никогда. «Чего расселся, уши развесив? Быстро!» От спешки Грифцов не мог попасть в рукава Шинели. «Скажите хоть, как, Родион Георгиевич?» «Там видно будет!» Коля суетливо застегивал пуговицы мимо петель, «Мне страшно! Вдруг опоздали!» Похожие чувства одолевали и великого Лебедева, но показать слабость перед мальчишкой недопустимо. «Ну-ка, не раскисать!» — прикрикнул он. «Фуражку на лоб! Вот так! Выше нос! Это что еще за сопли гревцов? Отставить бабьи повадки!» «Ничего пока неизвестно!» Николя утерся рукавом шинели. «Извините, как подумаю, что Ванзарова уже...» Здоровенное ручище встряхнуло его так, что мальчишка чуть не выпал из одежд. «Запомните, горести надо встречать с улыбкой, что бы ни случилось! Им нас не сломить! Не отставать, коллега!» Коля хотел узнать, вернутся ли они, но огромная спина криминалиста исчезла в проеме лестницы. Захлопнув кабинет, юный чиновник полиции побежал следом. Так и наша серенькая жизнь, господа, и не менее очаровательные дамы. Узенькая полоска между пропастью прошлого и мглой грядущего. Но разве не в этом главное удовольствие — не знать будущего, чтобы каждый миг был наслаждением? Как еще развлекаться в ожидании труп апокалипсиса? Одно лишь великое быть может. Эх, Родион Григорьевич, если бы знать, что...